Глава пятая. Загадка природы. В одном подъезде с Мымриным жила учительница младших классов Анна Ивановна Кнопина. Каждое утро она вставала в пять утра и бежала за десять километров купаться в проруби. А когда возвращалась, кричала Мымриным в окно. «Вы еще здесь? Форму погладили? Пуговицы пришили? Быстрее, быстрее в школу!» «Вот к чему я всегда стремлюсь, но что у меня никогда не получается». Вздыхал Мымрин. Свидание с писателем. Однажды профессор Щукин и доцент Воздвиженский случайно узнали, что аспирант Костя Бобров пригласил аспирантку Лену на свидание и решили ее отговорить. Спрятали ее за штору, а сами пригласили на кафедру Костю и спрашивают у него. «Костя, вы ведь, говорят, книжки пописываете». «Ну, это, собственно, не книги. Это, собственно...» «Рассказики», — краснеет Костя. «Осторожней, молодой человек. Вам ведь известно, что все писатели психи?» — говорит Щукин. «И я... я псих», — поспешно говорит Костя. «И все страдают пограничным расстройством», — говорит Воздиженский. «И я... я тоже пограничник». «И все алкоголики», — добавляет профессор Щукин. «И я алкоголик». «И они все невротики». и я «Я не в ротик, кричит Костя. И на одном месте прыгает, так ему хочется настоящим писателем стать. Тут воздвиженский штору отодвигает и говорит Лене. «Вот смотри, Лена, и с этим вот сокровищем ты хотела идти на свидание. Давай ты лучше у нас на кафедре посуду помыешь, а то много ее, понимаешь, накопилось». А самое неудобное в первом гоме было, что там на кафедрах отсутствовали краны, и чтобы чашку элементарно помыть, Надо было идти метров пятьдесят по коридору до ближайшего туалета. Про жену Мыморина. Жена доцента Мыморина была скульптором. До шести утра она обычно творила что-нибудь монументальное, а потом ложилась спать. А всем уже приходилось собирать детей в школу. Жена отрывала голову от подушки и спрашивала у детей. «У вас ничего не болит? А вчера вы не кашляли? А позавчера? А позапозавчера?» А когда-нибудь вообще?» И дети сразу начинали мучительно кашлять. «Вот видишь, может, пусть сегодня полечится?» — говорила жена. «Нет». «Так дело не пойдет. Если они останутся дома, они мне вынесут мозг. Школу!» Кипел доцент Мымрин и начинал искать во всем доме хотя бы один чистый носок. Ничего найти не мог и искал место, где можно топнуть ногой, потому что повсюду была разбросана творческая глина. мы что нищие есть у нас какая нибудь одежда спроси у детей куда они все положили советовала сквозь сон жена угу сейчас спрошу отвечал мымрин и начинал наматывать детям портянки и крепить их скотчем эй вы творческая интеллигенция вы помните что на брюках должны быть стрелочки а обувь должна блестеть кричала с улицы учительница анны иванна которая пробегала каждое утро 10 километров, чтобы скупаться в проруби. Неправильная обезьяна. Доцента Мэмрина и его жену достали вайбергруппы школы, кружков и так далее. Их было много, и во всех каждый день по 30-40 сообщений. Фотки какие-то по 5 мегабайт, смайлики, картинки, собрания всякие, жалобы на родительский комитет, что они куда-то потратили 29 рублей 56 копеек без чека. А если чего-то не ответишь, потом ругаются, что упускаешь важную информацию не проявляешь интереса к учебе. Жена Мымрину говорит. «Давай купим обезьяну, чтобы она отвечала на Вейбера. Научим ее посылать смайлики и делать фотки». «Давай», — говорит Мымрин. А потом спохватился. «Нет», — говорит, — «не надо. Я заранее знаю, что это будет неправильно обезьяна. И будет она делать не то, что от нее ожидают». «У Мымрин всегда так». пит они например собак чтобы она дома охраняла а собака будет добрая толстая ленивая и только будет красть все со стола а потом лежать на детских кроватях детей под одеяло не пускать и рычать Сложный выбор аспирантка лена решила влюбиться в футболиста но у нее не получалось она подойдет к какому нибудь футболисту походит вокруг него улыбнется но как только футболист разговаривать начнет Она заговору схватится и бегом от него. А она аспиранту Костю Боброву. «А ты как хотела», — говорит Костя. «Футболисты — это типичные представители группового мышления. То есть в составе команды мыслят хорошо, а по отдельности не очень. Ты лучше влюбись в боксера. Боксеры эти хоть и чаще футболистов по голове получают, но почему-то гораздо умнее. В целом, если между футболистом и боксером выбирать, то тут вообще выбирать нечего. Боксер, вою внутреннюю сложность уравновесит. Обрадовалась Лена и убежала влюбляться в боксера. А Костя смотрит ей вслед и грустно думает. Стопка книг. Однажды доцент Воздвиженский пришел в университет, а ему навстречу аспирантка Лена. Щеки красные, лицо круглое. В руках огромная стопка книг. Воздвиженский поманил ее к себе пальцем и говорит. «Леночка, что это у тебя?» «Книжки». Говорит Лена. Выбрось это сейчас же вон в ту корзину и беги отсюда, пока ты еще молода. Но Лена никуда не побежала. «А где мне тогда искать?» Жадно спросила она. «В религии». Лена испытала искреннее разочарование. «Но это же узко и наивно!» Воздвиженский вздохнул. «Ну, тогда ступай, деточка, еще почитай», — сказал он. Лекция не по теме. Профессор Щукин опять стал читать лекцию не по теме. «Я не совсем понимаю вопрос про муз. По моему мнению, это симулякор. Копия, не имеющая отражения в реальности», — заявил он. «Как симулякор?» — сполошилась аспирантка Лена. «А так, на самом деле писатели не выносят, когда муза даже близко подходит к их компьютеру. Некоторые, конечно, вежливо улыбаются, но сразу отсылают музу за чаем». Вот когда текст отвердеет, тогда уже хоть прыгай на книжке, хоть критикуй, чхать. А пока книга пишется ни-ни. Это как ребенка в животе у матери руками трогать и замечаниями лезть. Ой, глазки какие-то не открытые, ой, ножки какие-то не такие. «А хвалить можно?» — мурщится Лена. «Хвалить нужно, но тоже без перегрева и никаких советов. Да это как, допустим...» жена художника а муж такой с беззапилой дружба о елки-палки давай я буду твоим музеем мастер маргарита вот уж симулятор в квадрате мастер пишет а она ему рукписи ноготкомм отчеркивает и на его стуле любимом небо сидит это конечно приятно но если бы на самом деле так было мастер взял бы так рукпись потолще подкрался и эдак по-доброму не читай «Но там о другом совсем, о том, что писатель никому не нужен. На улице темень, дожди, снег, депрессия, государство лезет, чего-то хочет. А писатель кому-то должен быть нужен. Человек не может без одобрения, внимания и прикосновений. Он дохнет. И вот эта Маргарита в одном лице и читатель, и любовница, и жена, и муза», — сказала Лена. «Ну, тогда понятно. Тут можно и ноготочки потерпеть», — уступил Щукин. «А исключения есть?» — спрашивает Лена. «Есть два. Жены Толстого и Достоевского. Жена Толстого переписывала его рукописи, чтобы ему править удобнее было. Но при этом не вникала особо, что переписывает, и советов не давала. «Вчера Левочка писала что-то грустное, что там у него герои все ходят с места на место. Марня какая-то от мужа ушла, переписала две тетрадки». «А вот жена Достоевского, вот это действительно титан! Уважуха! Ее книга воспоминаний моя любимая!» И Щукин ударил себя кулаком в грудь. «Но ведь у писателей очень плохо с самодисциплиной. Он две буквки напишет отвлекается. Вот тут и нужна муза!» Сердито сказала Лена. «Это да, это в самую точку!» — вздохнул Щукин. «Но для этого есть прекрасный метод!» Идеальная современная муза должна находиться где-нибудь в пределах видимости и все время повторять «пиши, пиши, пиши» или «дай денег, у нас продуктов нет». Вот это проверенный метод. А остальное все не работает. Великий писатель. Два писателя спрятались за дверью буфета, это была хорошая такая дверь, деревянная, надежная, и договаривались между собой. Давай так. «Ты будешь всем говорить, что я великий, а я буду всем говорить, что великий ты, понимаешь? Потом мы найдем третьего, и он тоже будет говорить, что мы великие. А мы, что великий он?» «А если он не будет великий?» Тупо спросил второй писатель. «Ты идиот, и графоман, какая разница? Ты не понимаешь, как устроен лид-процесс? Никто никого не читает. Но все образуют всякие там литературные партии, потому что надо же выживать. Тут как в сказке о голом короле. Если ты слышишь все время, что кто-то великий... то покупаешь его книгу и начинаешь всем говорить, что она тебе нравится. На всякий случай, чтобы быть как все. Ну, понял, как все работает? не «О, небо, с кем я связался. Короче, потом мы находим четвертого, лучше всего критика, и говорим ему, слушай, как там тебя, критик? Мы будем говорить, что ты великий критик, а ты говоришь, что...» Тут писатели заметили профессора Щукина, который шел по коридору в Буденовке и вез за собой игрушечную машинку. Писатели переглянулись, подскочили к нему бочком и начали бубнить. «Слушай, Щукин, ты говори всем, что мы великие». «Я не нестайный», — сказал Щукин и, всхлипнув, поправил буденовку. Самое большое удовольствие Доцент Мымрин сказал, «Самое большое удовольствие мужчина испытывает, когда узнает, что станет отцом. Даже, наверное, не сам ребенок, а некое радостное предожидание». «Ну, как в детстве ждёшь 1 января, чтобы заглянуть утром под ёлку? А все остальные удовольствия, даже если бы мне Нобелевскую премию дали или подарили спортивную машину?» «Ну, такое всё даже говорить не буду». «Детей надо не только рожать, но и воспитывать», — ответила жена Мымрина. Она всегда знала, как испортить муж настроение. «А что у нас на ужин? И, кстати...» Там в школе просили что-то сделать с воротником рубашки, а то ребенок его сжевал. Парировал доцент Мымрин. Он тоже знал, как испортить настроение жене. Конструктивный пробел. Есть одна вещь, которую никогда не поймет ни одна женщина. Не потому, что женщины плохие, просто тут у женщин какой-то баг в сознании. Конструктивный пробел, я бы сказал. «Одним словом, мужчине очень важно ощущать себя любимым, чтобы он мог заняться чем-то другим и вообще не думать о любви», сказал профессор Щукин. «И, кстати, ребенку тоже», подумав, сказал доцент Воздвиженский. «Чего ребенку?» не понял Щукин. «Ребенку тоже», повторил Воздвиженский. «My life, my rules». Аспирантка Лена купила майку с надписью «Мое тело, мое дело». Пришла в университет и стала ходить зад и вперед перед аспирантом Костей Бобровым. Она решила, что Костя спросит ее про Майку. Она скажет «My life, my rules, Майка — это мое личное пространство» и гордо отвернется. А Костя про Майку ее спрашивать не стала и говорит «Пошли в буфет». Лена растерялась, потому что она про буфет никакого ответа не приготовила и кричит «Майка — это мое личное пространство» и побежала дальше. А тут доцент Югов выскакивает. «Ой, девушка, что у вас на майке написано? Вы, наверное, в партию какую-нибудь записались?» Югов вечно подозревал, что все в партию записались. Ему скажут «Я люблю фрукты», а он сразу «Ой, да вы, наверное, в партию какую-нибудь записались». «My life, my rules», — гордо ответила Югова Лена и пошла в библиотеку.